Портал аудиокниги клуб представляет. Скотт Линч. Год и день в старом Терадане. Глава 1. Волшебная погода. Когда Амарель Парасис вышла на улицу сразу после заката, чтобы пойти на пиццу, шёл дождь. В нём чувствовалось странное волшебство. Капли дождя были бледно-лиловыми, красными и медного оттенка. Плавные линии, будто струи жидких сумерек, превращающиеся в светящийся туман, когда они ударяли в тёплую от дневного солнца мостовую. Ощущение от воздуха было такое, будто на коже лопались пузырьки шампанского. Над тёмными крышами вдали сверкали молнии, бело-голубые. Следом за ними раздавались раскаты грома. Амарель готова была поклясться, что слышит сквозь гром крики. Волшебники снова за своё взялись, будь они прокляты. Что ж, ей хотелось выпить. У неё назначена встреча, а странный дождь отнюдь не самое худшее, что падало на неё с небес в Терадане. Амарель шла по улице, и с неё падали капли цветов, названий для которых не было в человеческом языке. Двигалась она по призрачной дороге сквозь туман, струящийся будто мрак в глубине оранжево-малинового моря. Как обычно, когда волшебники особенно разойдутся, приходится идти одной. На улице бледных саванов не было ни души. С авеню семи углов сквозь окна лавок с тоской поглядывали торговцы. Такие вечера ей нравились больше всего когда-то. Скверная погода, чтобы на улице было поменьше свидетелей. Гром, чтобы скрыть стук ног тех, кто крадётся по крышам. А теперь такие вечера стали для неё вечерами одиночества, непредсказуемости и опасностей. Показалась двойная дуга серебристых огней, мост через канал связанных крыльев, последний перед тем местом, куда она шла. Огни горели в лампах, закреплённых на мокрых от дождя статуях, в капюшонах и кандалах. Амарель старательно смотрела под ноги, пока шла по мосту. На память помнила все таблички под статуями. Например, первые две слева. Баларкас, изменник. Теперь я буду служить Тарадану всегда. Кемира Солар, убийца. Теперь я буду служить Тарадану всегда. Сами по себе статуи её не беспокоили, как и лампы. Что такого, если город освещает некоторые свои улицы и мосты за счёт не раскаявшихся душ приговорённых, навсегда заключённых в театрального вида статуях? под которыми прикреплены глупые таблички. Нет, проблема была в том, что неупокоенные души все время шептали, обращаясь к проходящим мимо. А смотри на меня, живое сердце, узри цену нарушенных клятв. Отвали, Балар, пробормотала Аморель. Я не собираюсь плести заговор, чтобы свергнуть чрезвычайный парламент. Услышь предостережение. Покок кровь твоя ещё горяча. Узри вечную расплату за мою жадность и жестокость. У меня нет семьи, кимира, чтобы её отравить. Амарель зашептала последнее в левом ряду статуе. Ведь это ты должна была быть здесь, предательская сука. Амарель поглядела на табличку, хотя всякий раз обещала себе, что не будет этого делать. Скави с улицы теней. Вор. Теперь я буду служить Терадану всегда. Я тебя никогда не предавала, прошептала Амарель. Заплатила за убежище, как и все мы. Умоляли тебя выйти из игры вместе с нами, но ты не слушал и всё соврал. Ты преклонил колени пред моими убийцами прежде, чем остыл мой труп. Мы все приобрели себе убежище в городе Скаф. Таков был план. А ты не захотел по-хорошему. Когда-нибудь ты разделишь это бдение со мной. Я теперь совсем этим завязала. Освещай мост и оставь меня в покое. Вряд ли разумно разговаривать с мертвецами. Амарель шла дальше. Она ходила этой дорогой лишь тогда, когда хотела выпить, а когда она проходила мост, то выпить ей обычно хотелось вдвое больше. По ущельям улиц катились раскаты грома. Где-то на востоке загорелся дом. Не естественно лиловым пламенем. Небо между крышей дома и низкими светящимися тучами заполнило множество тварей с крыльями, как у летучих мышей, пронзительно кричащих. Некоторые из них сцепились клубками и дрались, как тямями с зазубренными рогами, перекидываясь глиняными кувшинами со взрывчатым туманом. Цель, которой добивались эти создания, была ведома лишь богам и волшебникам. Будь прокляты волшебники и их глупая вражда. Как скверно, что они правят городом, как скверно, что Амарель нуждается в их защите. Глава вторая. Нютро зверя, меблированное. Не знак обрушившегося огня располагался на западной стороне улицы Скованных крыльев. Вернее, где раньше была западная сторона улицы, вся целиком Но 15 столетий назад случилось так, что здесь не осталось ничего, кроме громады перекрученных костей. В те времена, когда дикие драконы ещё имели смелость возмущаться растущим в размерах тероданам и иногда посещали город. Этот в свой смертный час разместился столь живописно, что давно забытый предприниматель попросту снял с туши чешую и плоть, а затем накрыл крыши и крепкие как сталь кости прямо там, где они оказались. Аморель прошла сквозь пасть дракона, встряхивая желто-оранжевые капли дождя с волос, и глядя, как светящиеся струйки пара поднимаются от ковра там, где капли на него упали. Вышибалы, которые стояли, опершись о зазубренные клыки высотой в два с половиной метра, кивнули ей в знак приветствия. Таверна располагалась там, где у дракона раньше были гланды, ее двери выглядели богато и открывались плавно. В шее ели, а в хвосте играли. В лапах были комнаты, в которых спали или не спали по желанию постояльцев. Амораль шла по делу в глотку. Питьейное заведение, укрытшееся под хребтом и ребрами мертвого зверя, где на полках и стеллажах позади стойки бара сверкали сто тысяч разных бутылок. Граск, золотой коготь, распорядитель таверны, был гоблином, покрытым матово-черной чешуей и щегельским костюмом, сотканым из находящихся в обращении купюр банка Терадана. Костюмы он менял каждый вечер, и они состояли из купюр разного достоинства. Сегодня на нем был костюм из полтинников. Аморель Поррасис, незримая графиня, прокричал он. Рад видеть, что у тебя почти все в порядке. Наверняка это не надолго, Граск. Я всегда пересчитываю бокалы и столовое серебро после того, как ты уходишь. Я завязала, и меня это устраивает, сказала Амарель. Она провернула три дела в знаке обрушившегося огня в те времена, когда ещё не бросила своё ремесло, и уж точно не со столовым серебром. С афараном ещё в баре? Конечно, ответил Граск. Сегодня же 17-е. То же самое число, что и в любом другом месяце, когда твоя небольшая команда собирается вместе, и вы убеждаете друг друга, что всё произошло случайно. Те из вас, кто теперь не занят уличным освещением. Тамарель гневно поглядела на гоблина, и тот спешно подбежал к ней, взял за левую руку и покаянно облизнул костяшки её пальцев. Прости, сказал он. Не хотел вести себя как задница. Знаю, ты выплатила пошлину. Ты теперь праведная овечка, живущая под бомбёжкой, как и все мы. Гляди, Сафара машет. За мной стакан. Сафара Мирис имела странную внешность: глаза разного цвета, кожа цвета красного дерева, волосы цвета морской волны и ловкие руки картожника из переулка. Выплатив пошлину чрезвычайному парламенту за предоставленное убежище, Она остелила в Розовске в 18 городах за 312 подтверждённых случаев уголовных преступлений. И теперь стала старшим магом-миксологом в знаке обрушившегося огня. Сейчас она уже до половины приготовила напиток, предназначенный для Амарели. Привет, прохожая, сказала Сафара, на коряво на грифельной доске заказ и отдав его одному из либационеров. Чьи энциклопедические знания по поводу содержимого и места нахождения всех бутылок бара только и обеспечивали его нормальную работу. Помнишь, у времена, когда мы были людьми поинтереснее? Думаю, быть в живых и на свободе тоже весьма интересно, сказала Аморель. Твоя жена нынче не зайдет? Может, в любую минуту прийти? ответила Софара, перемешивая спиртное и иллюзии в многослойный коктейль. Само сборный зарезервировал нам кабинку. Я смешиваю тебе взлеты и падения империй. Ну а слышала, что Граск сказал. Хочешь два одинаковых или что-то еще? Не сделаешь мне опасность в плавании? Спросила Аморель. Тебя выбирать. Почему бы тебе не присесть? Я приду, когда коктейли сделаю. В глотке. Было с десяток дюжин кабинов и столиков на галерее, аккуратно размещённых и разгороженных занавесками, чтобы создать чувство интимности и уединения посреди шумного действа. Сквозь потолочные окна в крыше, уложенной на рёбра, сверкали отблески молний, грохотал гром. Амарель пошла к зарезервированной кабинке. Её друзья собрались, как обычно, в тот же самый день, как всегда, и во главе стола сидел Шароплин. Шраплин самосборный, тихо жужжащее собрание проводов и шестерёнок, был одет в потрёпанный пунцовый плащ, вышитый серебряными нитями. Его скульптурное бронзовое лицо с глазами из чёрных самоцветов навсегда застыло в лёгкой улыбке. Бывший рабочий-литейщик, он воспользовался одним из древних законов Теродана, согласно которому разумный автомат обладал правом собственности на свою голову и мысли в ней. И в течение 15 лет постоянно воровал шестерёнки, винты, болты и провода, переделывая своё механическое тело, начиная с шеи. В конечном счёте, в нём не осталось ни крупинки от прежнего, и он оказался способен освободиться от вечного магического договора, с ним связанного. И вскоре уже встретился с родственными воровскими душами из банды Аморели Парасис. "Выглядишь мокрый, босс", сказал он. Что там ещё сверху льёт? Дурацкая вода, ответила Амарель, сидящая рядом. Совершенно чудная, и не называй меня боссом. Некоторые шаблоны намертво выгравированы на моих мыслительных дисках, босс, ответил Шароплин, подливая капельку вязкой чёрной жидкости из стакана в заливную горловину на шее. Парламент явно взялся за дело. Когда я сюда пришел, лиловый огонь обрушился на верхние пустоши. Единственное преимущество жизни в нашем процветающем царстве волшебников, со вздохом сказала Аморель. Каждый день что-нибудь интересное по близости бабахает. Эй, а вот и наши девочки. Софара Мериз держала в одной руке поднос с выпивкой, а другой обнимала за талию Брендуин Мериз. Брендуин, с кожей бледно-лилового цвета, не имеющего никакого отношения к магии, носила очки с толстыми янтарными линзами, под которыми скрывались золотистые глаза. Оружейница, махинатор и ремонтник разумных автоматов, Брендуин имела в послужном списке смертный приговор в трёх округах за поставки устройств, которые столь часто позволяли незримой графине избегать скучного пребывания в исправительных учреждениях. Единственное, что она лично украла за всё время, проведённое в команде, сердце их мага. "Шраплин, игрушечка моя", сказала Брендуин, коснулась автомата пальцами, прежде чем сесть. "Клапаны щёлкают? Трубы булькают?" "Бариоси за исправность и против ржавчины", ответил Шраплин. "Как твой собственный метаболизм и потребности? За ними ухаживают", с ухмылкой ответила Сафара. Итак, объявляем встречу совместного сострадания и алкогольного жиравания отставников открытой. Это для тебя, Швраплин, нечто флегматичное и сангвиничное, добавила она, протягивая стопку с черной жижей. Искусственный человек не нуждался в алкоголе, поэтому специально для него под стойкой бара хранились магически смешанные из гудроновой и политуры эссенции человеческих темпераментов. Чёрные лампы очей её для меня, сказала Зафара. Слоновая башня для прекрасной искусницы, а для вас, ваша светлость, взлёт и падение империй и опасность в плавании. Амарель взяла бокал с первым коктейлем толстого стекла, внутри которого были 9 слоёв ликёров розового оттенка, в каждом из которых виднелся движущийся пейзаж в миниатюре: от свеже вспаханных полей и зелёных холмов в первом слое К величественным городам в середине и покрытой руинами пустыне сверху, прикрытой облаками пены. Ничего от Невры не слышно, спросила она. Как всегда, ответил Шраплин. Передавала привет, просила не ждать. Передавала привет и просила не ждать. Тихо повторила Аморель. Глянула перед собой в разноцветные глаза, подведенные глаза и холодные черные камни. выжидающие смотрящие на неё. Как всегда, да будет так. Она подняла бокал, и остальные сделали то же самое. У меня тост, продолжила она. Мы это сделали и остались живы. Мы сами сели в тюрьму, чтобы избежать худшей тюрьмы. За друзей, которых с нами нет, ушедших туда, откуда их не вернут ни наши слова, ни наши сокровища. Мы это сделали и остались живы. За цепи, которые мы отринули и те, которые сами надели на себя, мы это сделали и остались живы. Она за алпом выпила коктейль, все слои залитые пеной истории прямо в глотку. Обычно она так не поступала, не смягчив эффект предварительным ужином, но черт, похоже сегодня подходящий вечер для этого. Сквозь потолочные окна продолжали сверкать отблески молний. Ничего не подобрали по дороге сюда, босс, спросил Шраплин. Графиня мертва? Да здравствует графиня, ответила Амарель, твёрдо ставя бокал на стол. Теперь мне начинать возню, вытаскивая карты и сдавая их, или вы просто сложите все деньги в кучу передо мной? Ой, милая, мы не собираемся пользоваться твоей колодой, сказала Брендуин. Она фокусов знает побольше, чем цирковой пёс. "Я дам вам фору", сказала Амарель, подняла бокал с опасностью в плавании, любуясь миниатюрными волнами с пенными гребнями из ванили, и в два глотка выпила коктейль, добавив огня в разгорающийся в желудке пожар. Иногда я ценю магию. Итак, будем в карты играть или в гляделки? Следующая сдача за мой счёт. Глава 3. Руки мошенников. Следующая сдача за мой счет, снова сказала Аморель полтора часа спустя. На столе была мишанина из карт, купюр и пустых бокалов. Следующая сдача в ваш счет, босс, сказал Сраплин. Вы втрое нас всех опережаете. Справедливо, пожалуй. Какого чёрта мне было попросту не напиться? Вот кое-что, что я называю аморальный инструмент, сказала Софара. Ее глаза блестели. Мне не дозволено делать его для клиентов. На самом деле интересно, как он повлияет на тебя. Как с гуся вода, сказала Амарель, но заметила, что углы зала уже немного расплываются в глазах, а карты уже не совсем её слушались, покачиваясь в руке. Это не порядок. Не порядок. Шраплин, ты думаешь самый трезвый из нас. Сколько карт в стандартной колоде? 60, босс. Насколько сейчас карт на руках и на столе? На первый взгляд семьдесят восемь. Как-то странно, сказала Эморель. Кто-то не мухлюет? Должно уже быть под девяносто. Кто не мухлюет? Совершенно честно заверяю, что не сыграла честно ни одного кона с того момента, как мы начали, заявила Брендуин. Волшебник, сказала Софара, хлопнув картами себе по груди. Этим все сказано. "А у меня специальные руки прикручены для мошенничества", сказал Шраплин, пошевелив пальцами, которые слились в сплошные серебристые веера. "Это печально", сказала Амарель, сунув руку за ухо и достав семьдесят девятую карту из своих чёрных локонов. Добавила её в расклад на столе. "Стареем и дряхлеем". Небо разорвала молния, осветив зал сине-белым мерцанием. Вот почти тут же долбанул гром, стекла в потолочных окнах задребезжали, вздрогнули, похоже, даже древние кости, составлявшие каркас здания. Пьющи встрепенулись и забормотали. Долбанные волшебники, сказала Аморель, исключая присутствующих, конечно же. И почему бы нам исключать присутствующих? сказала Брендуин, запуская пальцы в волосы Софары и изящно скидывая восьмидесятую карту другой рукой. Через неделю такое творится, сказала Сафара. Думала это и в Авандес, там на Верхней пустоши. Она и её противник, которого я не смогла определить, плюются огнём и дождём, запускают летающих тварей в небо. Продавцы зонтиков уже эскалатили состояние, делая новые модели кожаными и кольчужными. Надо, чтобы кто-то прогулялся к ним и вежливо попросил отдохнуть, сказал Шраплин. Медленно поворачивая блестящую голову и глядя на Амарель. Может, кто-нибудь знаменитый, заметный, уважаемый, с репутацией человека опасного. Лучше промолчать, и тебя за дурака сочтут, чем вмешаться в дела волшебников, устранив все сомнения. Кто-то ещё хочет кон сыграть? Следующий всё равно за мой счёт. По-любому, я хотела выиграть все ваши деньги, тогда бы считала, что вечер удался. Глава четвертая. Проблемы со стеклянными потолками. Громы и молнии продолжались еще час. Хлопающие крыльями и завывающие твари регулярно ударялись в крышу. Половина клиентов в глотке уже смылись, несмотря на призывы грозка Золотого Когтя. Знак обрушившегося огня стоит здесь уже пятнадцать столетий, кричал он. Это самое безопасное место во всем Террадании. Вы действительно хотите выходить на улицу в такую ночь? Не подумывали о наших чудесных комнатах в лапах? Раздался пронзительный звон бьющегося стекла. Нечто большое, мокрое и уже мертвое свалилось на пол у бара, а следом обрушился дождь осколков потолочного окна и обычный дождь из воды. Граск визгливо крикнул штатному волшебнику, чтобы тот убрал мусор, и ход клиентов вспыхнул снова и силой. Ах, как хорошо, что у меня выходной, сказала Зафара, отпивая из бокала нечто синее и незамысловатое. В баре ей уже запретили делать заклинания на напитки. Ты знаешь, медленно начала Аморель. Возможно, кому-то действительно надо пойти на верхнюю пустошь и сказать этой старой суке ведьме, чтобы прибрала на поводок своих зверьков. Зал всё сильнее плыл у неё в глазах. Шумный вечер приобрёл откровенно импрессионистский оттенок. Грязк золотой коготь превратился в яркое пятно, бегающее за другими яркими пятнами, и даже карты на столе плыли в глазах так, что она не могла разобрать их старшинство. "Эй, Сафара, ты у нас гражданин с положением в обществе", сказала она. "Почему бы нам не выбрать тебя в парламент, чтобы ты остановила этих идиотов?" "О, гениально!" Но ну, для начала мне надо украсть или изобрести хорошее средство поддержания молодости, что-нибудь получше моих нынешних три за пять, чтобы совершенствоваться в магии еще столетие другое, сказала волшебница. Боюсь, ты сочтешь такую отсрочку слишком длительной. А потом тебе потребуется внешний источник силы, чтобы себя поддерживать, сказала Брендуин. Да, согласилась Сафара. Я буду дать его так, чтобы остальные волшебники Представляющие реальную опасность не заметили. О, а еще мне потребуется совершенно потерять мою и так продолбанную голову. Надо быть маньяком с мертвыми глазами и грязной душой, чтобы желать провести всю свою жизнь продлённую магией в драках с другими маньяками. Как только овладеваешь такой силой, с карусели уже не слезть. Дерешься как черт, просто ради того, чтобы тебя не прибили. Пришлепнули, сказал Абрендуин. Я в такие игры не играю, сказала Сафара, опустошая стакан и со стуком ставя его на стол. В этот момент раздался ужасающий грохот и треск. Крылатая чёрная тварь весом в полтонны, покрытая мокрой от дождя и омерзительно воняющей шерстью, влетела в потолочное окно и рухнула прямо им на стол, разнеся его в дребезги. Что-то шумело и мелькало, и я мораль почему-то очутилась на полу. с ощущением тупой боли между грудей некая часть ее личности упорная и обязательная прорвалась сквозь алкогольный океан сознания цепляясь за соломинку и постепенно осознала последовательность событий конечно Шраплин ловкий автомат оттолкнул ее в сторону прежде чем нырнуть через стол чтобы сбить в другую сторону Софару и Брандуин эй а ты совсем не пьян сказала Амарель садясь "Это часть моего мухлежа, босс", сказал автомат, вдруг оказавшийся рядом с ней, совсем рядом. Сафара и Брендуин были в неопасности, а вот ему придавила ногу столом и упавшей тварью. "Ты лучший из всех автоматов. Бедная твоя нога", сказала Брендуин, подползая и целуя его в бронзовую макушку. "У меня дома три запасные", ответил Шраплин. "Всё, хватит." Про Бармотела Аморель с трудом поднимаясь на ноги и покачиваясь. Никто не смеет ронять хреновую горгулью на моих друзей. Мне кажется, это бьяхи, сказал Абрендуин, тыкая пальцем в тварь. У мертвой твари были перепончатые крылья и зазубренное копье рог, торчащее из того места, которое можно было бы назвать шеей. А пахла она как перезрелый сыр, который прополоскали в гонгринозном гное и кладбищенской росе. "Думаю, любовь моя это Лорпилакс", возразила Сафара. "Пьяная она с трудом помогла жене вытащить шраплины из-под туши твари. Учитывая двустороннюю симметрию. Плевать мне, что это за тварь", сказала Аморель, с трудом влезая в длинный чёрный плащ. "Никто не смеет швырять таких тварей на стол, где я в карты играю, и на моих друзей. Я намерен найти эту Ивавандас и слегка вразумить её". Ад спешки и трупы бывают, босс, сказал Шраплин, вытряхивая из своей испорченной ноги пружинки и другие детали. Я совсем недавно с вами повеселился и видел результат. Чёрт вы тупые, радий, всё дело убивают, выругался Граск Золотой коготь, наконец добравшийся до их кабинки. Следом бежали бармены и официанты. Сафара, ты не ранена? Как остальные? Шраплин. Дорого это обойдётся, и не говори, что дёшево. Вскоре меня можно будет восстановить до полной функциональности, ответил Шраплин. Но я бы предложил, чтобы за такую чудесную ночь ты куда-нибудь выкинул наш счёт. Я это. Хорошо, если только вам с того неприятностей не будет. Сказал гоблин: "Отправляй офицентов со швабрами к растущей луже разноцветной дождевой воды и серой слизи, текущей из трупа твари. Если ты сделаешь это не по принуждению, то это не будет воровством или иным нарушением правил предоставления убежища", сказала Сафара. "И Амарель, шраплин прав. Ты не можешь просто пойти и обругать члена чрезвычайного парламента, даже если сумеешь в целости пробраться через верхнюю пустошь в таком хаосе". Естественно, смогу, ответила Эморель, стоя почти прямо и с третьей попытки развернула плечи. Я не какой-нибудь турист с киселем вместо мышц. Я незримая графиня. Я могу украсть звук восхода солнца и окунь из слезы. Я позаимствовала книгу из библиотеки Хазара и не вернула ее. Прошла лабиринт пауков смерти в Мораске дважды. Знаю, перебила ее Софара. Я там была. Патом вернулась и украла всех пауков смерти. Это было 10 лет назад, и раняя огромное количество крепкой выпивки, возразила Сафара. Ладно тебе, дорогая. Я же большую их часть сама смешивала. Не надо нас так пугать, Аморель. Ты завязала и ты пьяна. Иди домой. Этого они четверть могла нас всех прибить, сказала Аморель. Ну, немного удачи и много стараниш раплина. И ей это не удалось. Ладно тебе, Аморель. Пообещай нам, что не будешь делать никаких глупостей сегодня. Ты обещаешь? Глава пятое. Все сомнения прочь. Верхняя пустошь к востоку от улицы скованных крыльев была совершенно свободна от ее прежних обитателей и полна мерзких сюрпризов, сопутствующих разворачивающейся битве. Амарель обходила открытые места, переходя от арки к арке, от забора к забору и от одной тёмной подворотни к другой. Постоянно спотыкалась. Мир неожиданно стал текучим, плывя по краям и вращаясь под неожиданными углами. Она была не слишком пьяна, чтобы забыть, что надо идти с огромной осторожностью, но ещё слишком пьяна, чтобы понять, что лучше бы ей немедленно сбежать туда, откуда она пришла. Когда-то на Верхней пустоши стояли особняки, окружённые фигурно подстриженными садами и общественными фонтанами, но после прибытия Волшебницы и Вавандос все их обитатели быстро съехали. Вследствием споров в чрезвычайном парламенте стали дыры в мостовой, разломанные и пересохшие фонтаны и особняки, разломанные, будто игрушечные домики, надоевшие непослушным детям. Лиловый огонь, вспыхнувший ранее, все еще горел над высокими остовами из кирпича и дерева, а Морель боком переступала через текущие по улице ручьями расплавленный свинец, когда-то бывшие крыши зданий. Найти особняк Ива Вандас было несложно. Это было единственное целое здание во всей округе, освещенное, ухоженное, окруженное гладкими стенами, на которых светились магические знаки и живой изгородью красно-зеленого цвета. под ветвями которой валялись скелеты птиц и мелких животных. Извилистая тропа протяжённостью метров 40, вымощенная плитами алебастра, светящимися изнутри, вела к золотой входной двери. Вполне уместно. Охраны лабиринт это точно. Вопли ужасных созданий, летающих в вышине, мешали сосредоточиться, но Амарель призвала на помощь три десятилетия опыта, и он не подвёл её. Четырех камней и ловушек она избежала благодаря интуиции, а двух по пьяному везению. Трюк с нарушением гравитации также был ей знаком, и она неуклюже перекатилась колесом через опасный участок. Магия вернула ее на землю головой вверх, а не ногами к небу. Она даже не почувствовала ясный зов статуи гипнотических жаб, стоящих на газоне, поскольку была слишком пьяна, чтобы встретиться с ними взглядом. Добравшись до двери, она увидела, как золотая поверхность заколыхалась, будто прут расплавленного металла, и из неё появилось скульптурное изображение руки с кольцом. Достав из-под плаща складную дубинку, Амарель ткнула ею кольцо, встав в стороне. После небольшой паузы, когда дротики про свистели в воздухе, раздался грохочущий голос. То явился незваным гостем к двери Ивавандас, верховной заклинательницы почтенного парламента Теродана. Говори, черт! Я не буду слушать от дверей всякую хрень, ответила Аморель. Я польстила твоей хозяйке, постучавшись. Скажи ей, что здесь гражданин Теродана, желающий прямо и без прикрас выразить мнение насчет ее потрясающей меткости. Твое поведение понятно. Но тем не менее, глубоко оскорбительно. Сейчас над доли твоего мозга будут направлены дуги электродинамической силы до тех пор, пока он не превратится в кипящую жижу. Чтобы принять этот приговор в виде универсальной пиктограммы, крикни один раз. Чтобы испросить более быстрый путь в небытие, крикни дважды и жди того, что произойдёт. Меня зовут Амарель Парасис. Я также известна как Незримая Графиня. Глупые разборки твоей хозяйки превращают прекрасный древний город в дерьмовую нищую ферму и мешают мне играть в карты. Ты открывать собираешься или мне окно найти? Амарель Парасис, сказала дверь. Повисла пауза. Известное имя. Ты приобрела у парламента Терадана право на убежище 2 года и 4 месяца назад. "Ну, дверь, умница", сказала Амарель. "Госпожа примет тебя". Скульптурное изображение руки с кольцом исчезло в жидкой поверхности двери. Вместо неё вылетело дюжина других рук, хватая Амарель за горло, руки, ноги и волосы. Подняв её в воздух, руки протащили её через колеблющуюся поверхность, которая в следующее мгновение затвердела без всякого следа того, что кто-то прошёл через неё. Глава 6. Шкаф с золотыми руками. Амарель очнулась, чувствуя себя вполне нормально, но уже лишённая всего своего оружия и одетая в чужую шёлковую ночнушку. Она оказалась в зале без дверей, на пуховой перине, плавающей на поверхности жидкого золота, покрывающего весь пол или являющейся полом. Из закрытых резным стеклом потолочных окон Под листалвы рубинового красного света, а когда Амарели отбросила одеяло, оно растворилось облачком ароматного пара. Под поверхностью золотого пруда что-то начало пузыриться и пениться. Затем появилась небольшая полусфера. Поднимаясь выше, она превратилась в рослую, худощавую человеческую фигуру. Жидкость плавно стекла с неё, обнажив сизо-серую женщину-альбиноса с безупречными золотыми глазами и волосами, состоящими из тысяч золотых бабочек, изящно трепещущих крыльями. Добрый день, Амарель, сказала волшебница Ива Вандас. Она подошла к кровати, но её ноги не касались поверхности пруда. Ты хорошо выспалась, я уверена. Вчера ночью ты была просто великолепна. Правда? Я не помню. О, вот кое-что вспоминаю. На мне твоя одежда? Да. А почему похмелья нет? Я его убрала, пока ты спала, ответила Ива Вандас. У меня целая коллекция бутилированных болезней. Твоё похмелье достойно упоминаний в легендах. Тут живут драконы, и говорят тут, я подразумеваю именно тут, позади твоих глазных яблок, и они жили бы там до конца недели, не меньше. У меня найдётся другая голова, куда это влить когда-нибудь, или я верну его тебе, если ты меня подведёшь. Подведу тебя? Что? Амарелевское чИло и её ступни увязли в перине. Ты меня с кем-то путаешь, с тем, кто знает, что происходит. Начнём с того момента, когда я была великолепна. Меня ещё никогда и никто так не оскорблял. В моей прихожей, ещё до того, как мы успели пройти в студию, ты дала потрясающее, дикое толкование всем грехам моего характера, по большей части воображаемым, а потом выдала самое точное из всех возможных указаний, куда я и мои товарищи должны впредь направляться, выяснять свои дела во имя удобства твоего и твоих товарищей. Я это, кажется, что-то вспоминаю. Ну вот что мне интересно, граждanka Паразис. Когда ты приобрела убежище у парламента Терадана, тебе разъяснили, что персональные угрозы членам парламента могут быть основанием для полной отмены привилегии убежища, или нет? Я припоминаю что-то в этом роде в документах. Может на задней странице, может на полях. Ты согласна с тем? Что твои заявления, сделанные этой ночью, подпадают под определение персональных угроз? "Мои заявления?" улыбнувшись, Иванда Ива достала жужжащий голубой кристалл, из него вырвался луч, создавая в воздухе над Периной отчётливое изображение. Это была Амарель в чёрном плаще, с которого стекал, струясь паром, магический дождь. Она размахивала сжатыми в кулаки руками и орала: И еще, а ты, видавитая бледная громошлюха, никому не дозволено кидать дохлого варпилакса на моих друзей, никому. Что ты там кидаешь на других членов твоего братства острошляпых подонков, дело твое. Но в следующий раз, когда ты станешь играть со жизнями невинных граждан, закрой двери покрепче, надень стальной корсет потолще и найми пробующего еду. Поняла, о чем я? Изображение исчезло. Проклятье. сказала Аморель. Я всегда считала, что с пьяну я добрая. Мне триста десять лет, но этой ночью я узнала несколько новых слов. ответила Ивавандас. О, нам так весело было, пока я не решила, что угрожают мне лично. Да, похоже, что так. И как ты думаешь, как нам следует это, ну, уладить проблему? В обычной ситуации начала Ива Вандас я бы магически перенаправила ток твоей нижней кишки тебе в легкие в качестве моего личного способа объявить, что твои привилегии убежища прекращены. Но о твои навыки, твоя репутация у меня есть дело как раз для такого подрядчика. Почему бы тебе не одеться и не побеседовать со мной в студии? Мощная сила ударила Амарели в спину. И она упала с перины головой в золотой пруд. Она не плыла вниз, а по ощущениям скорее всплывала вверх и появилась в студии Ивованда, спройдя сквозь пол. Это была большая комната, заполненная книжными шкафами, полками со свитками и лакированными панелями стен в виде шкуры Василиска. Внезапно она увидела, что на ней снова ее собственная одежда. На стене висела написанная маслом картина с изображением спальни, в которой только что находилась Амарель, с мастерски выполненным изображением плывущей над золотым прудом Ива Вандес. Амарель увидела, как фигура стала расти внутри рамки картины, а затем из картины выступили голова и руки. Ива Вандес выпрыгнула из картины и поплыла над полом на середину студии. А теперь объясню всё без прекрас. Скажи, Лайва Вандас. В терадане есть некоторый объект, который ты должна обрести. Будут тебе в этом помогать твои друзья или нет не моё дело. В качестве дополнительного стимула, если ты успешно и без лишнего шума доставишь мне этот объект, ты сможешь весьма серьёзно ослабить, хмм, ставшее достоянием общественности разногласие между мной и одним моим товарищем по парламенту. Но как же условия убежища? – спросила Аморель. Ты получила часть моей пошлины, и ты же знаешь, как это действует. Я не могу воровать в пределах Тародана. Ну и угрожать мне ты тоже не можешь, – сказала Ива Вандас. И это ключевой момент, поэтому что ты теряешь? Вечность, проведенную в качестве уличного фонаря. Похвальная предусмотрительность в долговременном плане, согласилась и Вавандис. Но я считаю, что если ты досконально оценишь ситуацию, то поймёшь, что ты, фигурально выражаясь, очутилась в реке, и я единственная, кто согласен продать тебе вёсла. Амарель принялась рассказывать, сунув сжатые в кулаки руки в карманы. Ей и её команде необходимо безопасное убежище в Терадане. Они стали слишком знамениты, слишком много раз прокололись, слишком много раз заимствовали всякие интересные штуки у богатых и влиятельных персон в самых разных местах. Система Терадана отличалась святой простотой. Платишь изрядную сумму чрезвычайному парламенту и остаёшься в Терадане, перестав заниматься преступным бизнесом, который доставил тебе неприятности за пределами города. Навсегда. Посочувствуй и мне, Амарель. Не то чтобы уговорить гения преступного мира Занава заняться своим делом в пределах города совершенно незаконно для меня, но я и представить не могу, чтобы мои товарищи оставили без внимания такой случай, если они когда-нибудь об этом узнают. Делай, как я сказала, и я с радостью разобью этот маленький голубой кристалл. Мы обе будем довольны, в гармонии и равновесии. И что ты хочешь, чтобы я для тебя достала? Иванданс Ива открыла высокий шкаф у стены по правую руку. Внутри был гладкий гобелен, окружённый золотыми руками, весьма похожими на те, что втащили Амарель через порог. Руки ожили, замелькав над гобеленом. В них вдруг появились золотые иголки и чёрные нитки. На поверхности появились линии, быстро превращаясь в карту района в Терадона с ориентирами. Верхняя пустошь знака обрушившегося огня, низины мёртвого света и сотни других стежок за стежком проявлялись на ткани. Когда карта была завершена, одна из рук сделала последние стежки огненно-алым в северо-восточной части города. Улица Процветания, сказала Ива Вандис. У ворот Фортуны, рядом со старым парламентом. Я там была, сказала Амарель. И что ты хочешь? Улица Процветания, Ворота Фортуны, рядом со старым парламентом. Я в первый раз расслышала, сказала Амарель. Но что ты? О, нет. Ты не можешь. Ты даже намекать на это не можешь. Я хочу, чтобы ты украла улицу Процветания, сказала Ива Вандис. Всю улицу, от начала и до конца, до последнего кирпича и камня. Она должна перестать существовать. Она должна исчезнуть, Стеродана. Это улица длиной метров триста, посреди столь важного и богатого района, что даже безумцы не развязывают там ваши воины, и там полно народу в любое время суток. Следовательно, это тебе на руку, чтобы убрать ее, не привлекая внимания, сказала Ива Вандас. Но это уже твое дело. Так или иначе, я не собираюсь давать тебе советы в той области, где ты специалист. Это же улица. А ты, Амарель, порашишь. Ты вчера вечером ничего не кричала насчёт того, что можешь украсть звук восхода солнца. В определённый день года на вершине определённой горы при помощи гномов и медной трубы, такой, что я не проклятие, это очень сложно. Ты воруешь слёзы акул. Если умеешь найти акулу, страдающую меланхолией, то ты уже на полпути к успеху. Кстати, а что ты сделала с пауками смерти из Мараски, когда их стащила? Я отправила их по почте в разные храмы поклонения паукам, священникам, которые меня раздражали. Скажем так, в закрытом пространстве пауки проголодались и разозлились. И в этом культе теперь очень строгие правила относительно посылочных ящиков с отверстиями для вентиляции. Кстати, я отправила их доплатными посылками. Очаровательно. Воскликнула Ива Вандос. Что ж, мне кажется, ты так-то вполне способен украсть улицу. Полагаю, единственной альтернативой будет пьедестал с табличкой. Теперь я буду всегда служить Теродану. Это или какое-нибудь более изысканное и персональное проклятие, ответила Ива Вандос. Но в целом ты поняла главные черты предоставленных альтернатив. Зачем улицу? спросила Амарель. Прежде чем я приступлю, давай поговорим искренне, насколько это возможно. Зачем тебе надо убрать эту улицу и почему это настолько ослабит баи между тобой и твоим О, чёрт, это же источник, так? Да, ответила Ивавандис, обнажив в хищной улыбке зубы, гравированные тончайшими и сложнейшими золотыми узорами. улица Процветания, внешний источник силы чародея Джароу, самого нелюбимого мною коллеги. Именно благодаря ему он продолжает находить способы вести это утомительное состязание в вызове существ и воздействия на погоду. Без него я его прихлопну за полдня и вернусь домой ко времени чаепития. Прости, если это нескромный вопрос, но я думала, что местонахождение этих источников Самая охраняемая тайна из всех, которые есть у тебя и твоих коллег. Джарроу поступил неосмотрительно, ответила Ива Вандис. Но затем понял, что само по себе знание бесполезно, если его не притворить в действие. Улица весьма серьёзная штука, чтобы от неё избавиться, и вопрос того, как это сделать, держал меня в тупике, пока не пришла ты, дурная на голову и бешеная в хмелю. Итак, мы заключим договор. Шкаф с золотыми руками распустил вышитую на гобелене карту и принялся вышивать новое изображение. Договор из нескольких пунктов аккуратным ровным почерком. Амарель внимательно глядела. Пункты договора оказались неожиданно прямолинейными. Обмен улицы одна штука на голубой кристалл одна штука с последующим его разрушением. Но вот потом? Что это, чёрт побери? спросила Амарель. Крайний срок Год и один день — традиционный период времени для подобных договоров, сказала Ива Вандас. Наверняка ты понимаешь, что в этом есть смысл. Я бы предпочла лишить Джаро уклыков достаточно быстро, не за пять и не за десять лет, или другое их количество постоянно меняющееся. Я требую, чтобы ты работала упорно и сосредоточенно, а тебе требуется стимул более сложный, чем просто уничтожение в случае неудачи. Вот оно, все здесь. Год и день, сказала Аморель. Либо я доставляю улицу, либо лишаюсь гражданства и мирских богатств, поступая к тебе в вечное услужение. Это может оказаться интереснейшей и комфортабельной жизнью, сказала Ива Вандас. Но ты можешь избежать этого, если ты настолько умна, как я предполагаю. А что, если я тайком доложу об этом договоре волшебнику Джароу, в надежде, что он обойдётся со мной получше? Разумное предположение о возможности предательского сговора не хуже моего собственного. Отдаю должные силе твоего духа, но должна напомнить, что у Джароу нет голубого кристалла, не говоря уже о том, что ни он, ни ты понятия не имеете, где находится мой внешний источник силы. Сама решай, кто из нас более лёгкая мишень. Если ты руководствуешься мудростью, то сунь руки в карманы. А Марель сунула руки в карманы и достала перо и небольшую чернильницу, каким-то образом там очутившиеся. Одна улица за один кристалл. Год и день, сказала она. Вот оно. Всё. Чёрной нитью по белой ткани, ответила Ива Вандас. Подписываешь? А Морель поглядела на договор и скрипнула зубами. Мама всегда ей резко выговаривала за эту привычку. Наконец она открыла чернильницу и макнула в нее перо. Глава седьмая. Неожиданная смена одежды. Обычные для волшебников суета и разногласия утихли. Даже и Вавандас и Джарро похоже решили отдохнуть от забот. Когда Амарель покинула верхнюю пустошь в персиковой дымке дневного света, часы били 3 часа пополудни по всему городу, перебивая друг друга, отдаваясь эхом. Перезвон продолжался где-то 2 1/2 минуты, поскольку все часы в Терадане преднамеренно устанавливали в разнобой, чтобы сбить с толку злых духов. Мысли Амарель были странной смесью тревоги и расчётов. Махнув рукой механоведеду Вскоре она уже летела над крышами города в качающемся кресле, запряженном стаей механических воробьев. Обращаться за помощью можно было только в одно место. Придется свалиться на голову друзьям, как вынесенный морской волной на берег хлам. Сафара и Брандуин жили в небольшом покосившемся домике на улице Шанквиль, который они купили по очень хорошей цене, учитывая, что в нем было пять этажей или шесть время от времени. Куда иногда пропадал шестой, никто не знал. Но хотя он и вежливо отмалчивался в ответ на вопросы о своих делах, с другой стороны, он столь же вежливо не лез в дела людей. Аморель приказала Миханови педу зависнуть у окна третьего этажа, специально во входа для друзей по срочному делу. Хозяйки дома были на месте, и по удачному стечению обстоятельств с ними был и Шраплин. Брендуин возилась с поршнями его запасной левой ноги. А Софара лежала, растянувшись в бархатном гамаке, с темными очками на глазах и в белоснежном берете, от которого исходил белый туман анальгетика, окутывая ее голову нимбом. И как это ты не залетар вот и не молишь о смерти? – спросила Софара. Как, учитывая, что ты выпила втрое больше допустимой для твоего веса дозы, а похмелье по полной программе у меня? Мне неожиданно помогли Соф. Можешь прикрыть комнату для конфиденциальные беседы? Весь дом достаточно безопасен в этом смысле, простонала волшебница, скатываясь с гамака с минимумом изящества и достоинства. Ну, если хочешь, чтобы я соткала тишину поглубже, дай минуту, чтобы я свои шарики-ролики в кучу собрала. Погоди-ка. Сняв темные очки, она холодно поглядела на Аморель. Аккуратно обойдя кучу инструментов и деталей механизмов на ковре, она подошла к Аморель, принюхиваясь. Что-то не так, милейшая? – спросила Брендуин. – Ссс, – сказала Софара. Протерла глаза, будто только что проснулась, протянула руку и отогнула левый ладонь плаща Аморель, а затем вытащила блестящую золотую нитку из черной шерстяной ткани. Ты была у другого волшебника, сказала она, приподнимая брови цвета морской волны. Софара хлопнула в ладоши и комнату окутала зловещая тишина. Звуки города за окном исчезли, начисто. И в Авандос, сказала Аморель. Вчера я сбежала и натворила глупостей. В свое оправдание могу лишь сказать, что была очень зла, а как ты или ты мне смешивала. Ты не поколебимая, не угамонная сука, сказала Софара. Ладно, эта маленькая ниточка позволит Ивовандас подслушивать, если только в каменных стенах этого дома не сработают мои контрзаклинания и определенные фундаментальные искажения. Тут есть какие-то махинации, позади всего этого что-то скрыто. Снимай остальную одежду. Что? Давай быстро, Аморель. Сафара принесла из дальнего угла комнаты ящик, украшенный серебром, открыла его и нетерпеливо махнула рукой, а Марель стряхнула с плеч плащ. Теперь понимаешь, какая она непосредственная, сказала Брендуин, орудуя крохотными мехами, чтобы надуть внутри нагишраплиной трубку, заполненную светящимся зеленым маслом. Мы бы никогда ничего не добились, если бы она все время ждала, пока я первая что-то сделаю. Следи за собственной работой, сказала Софара. А смотрю все за двоих, а потом тебе все расскажу. Иногда мне кажется, что друг просто слово для обозначения тех, кого я пока что не убила, сказала Аморель, выпрыгивая из сапог, снимая легенды, пояса, жилет, блузку, скидывая острые предметы, матки веревки, дымовые капсулы и нижнее белье. Вытащив последний кусочек нитки, Сафара захлопнула ящик и прочла заклинание над замком. Потом немного подумав, улыбнулась и неторопливо подала Амарель одеяние из чёрного шёлка, на котором синим и белым были вышиты карты звёздного неба. "Похоже, мне сегодня судьба в чужих шмотках ходить", пробормотала Амарель. "Прости, что забрала твои вещи", сказала Сафара. Мне нужно проверить их на прочие фокусы, но и Ваванда настолько из другой весовой категории, что на это уйдёт не один день. Никогда не позволяй волшебникам прикасаться к твоей одежде, сказала Брендуин. По крайней мере, пока они не пообещают переехать жить к тебе. Теперь можно говорить без опаски. Ну даже и не знаю, как начать, сказала Амарель. Если сжато, то я временно вышла на службу. Затем она рассказала всё подробно. прерываясь лишь, чтобы ответить на неровные вопросы софары по поводу систем защиты и отделки особняка Ива Вандас. Чертовски сложно это, босс, сказал Шраплин, когда Аморель закончил рассказ. Часы начали бить пять, но некоторое время не могли остановиться. Городских часов слышно не было из-за заклинания тишины, сотворенного софарой. Я так думал, когда на нас свалилась эта работа с акульими слезами. Но улица. Интересно, как Джаро узнал, что это источник силы, сказала Сафара, поправляя на голове обезболивающий берет. Он ей очень пригодился, пока она слушала рассказ о Марель. Как ему удалось его обуздать так, чтобы никто не вмешался? Ближе к делу, мечтательница, сказала Брендуин, массируя жене ноги. Текущий вопрос в том, как нам вообще это сделать? Я только за советом пришла, поспешно сказала Аморель. Тут лишь моя вина, и никто другой не обязан рисковать правом на убежище только потому, что я нажралась и нахамила волшебницы. Позвольте вас просветить, босс, сказал Шраплин. Если вы не хотите, чтобы я вам помогал, можете прямо сейчас обдумать, как мне голову разбить. Аморель, ты не можешь выкинуть нас на улицу теперь? Это же такая классная проделка! сказала Сафара. Кроме того, было бы крайне неблагоразумно позволить тебе возиться с этим одной. Я благодарна, но считаю, что я отвечаю за вашу безопасность, сказала Аморел. Чрезвычайный парламент рушит свой собственный город на бум, босс, сказал Сраплин, разводя руками. Чего нам еще бояться? На мой взгляд, двух с половиной лет спокойной жизни было вполне достаточно. Точно, сказала Софара. Брось ты эти свои тонкости, Аморель. Ты же знаешь, что мы не дадим тебе. Ой, погоди! Ты слошчавый мешок хитростей с сиськами. Ты к нам не за советом пришла. Сделала такое благородное лицо, что мы сами напросились, не получив удовольствия от зрелища того, как просила бы насты. А вы и попались, сухмылкой ответила Аморель. Значит, договорились. Выходим с пенсии и крадем улицу. Если у кого-то есть мнение, как на хрен мы это сделаем, почтовый ящик для предложений открыт. Глава 8. Удар по больному. Первые 2 дня они провели, занимаясь разведкой и оценкой ситуации. Улица Процветания составляла в длину 340 м, шла с севера на юг и имела среднюю ширину в 9 м. Здесь я пересекали 9 авеню и 15 переулков. На улице находились 106 домов, жилые и коммерческие, в их числе бар, в котором подавали напитки такого высокого качества, что третий день был потерян в похмелье и спорах. Они продолжили дело вечером четвёртого дня, когда от канализационных канав шёл тёплый пар, а уличные фонари светились будто жемчужины в складках серого тумана. Часы начали отбивать 11, и процесс длился столь долго, что осталось немного времени до 12. Женщина с лиловой кожей в комбинезоне муниципального работника хлоднокровно возилась со знаком на столбе на пересечении улиц Процветания и Макдомар, убрала деревянную дощечку с надписью Улица Процветания в мешок и коснулась пальцами шляпы, приветствуя любопытствующего пьяного гоблина. Брендуин лишил ознаков три перекрестка за то время, пока по всему городу били часы. На перекрестке улиц Процветания и Девяти пальцев вежливый работник с бронзовой головой закрашивал знаки улицы Процветания матовым черным лаком. Двумя кварталами севернее Миханови Пет летевший необычно низко врезался в столб со знаком. В его кресле сидела темноволосая женщина. И так шесть раз. На прославившейся своей запутанностью развязке из семи дорог, где в улицу Процветания вливались несколько улиц Гоблинского рынка, волшебница, прикинувшаяся кошачьей тенью, тихо бормотала заклинание разрушения букв, превращая ближайшие знаки в чистые доски. И мне необходимо было снять 46 досок и знаков и очистить вывески 16 заведений, имевших в названии упоминание об улице. А потом надо было вылить из заплетенной бутыли крепкий раствор купороса на пометный знак на мостовой, на котором железными буквами было выложено улица процветания. Когда надпись превратилась в У А П Ц Т И, они плеснули на нее воды и бросились бежать, чтобы избавиться от комбинезонов, краски и краденной собственности города. Когда на следующий день состоялся разговор с Ивавандас, та была менее чем впечатлена. Ничего не произошло, сказала она, опасно поблескивая золотыми глазами. Бабочки на её голове замерли. Ни на триллионную часть не изменилась сила источника Джаррау, хотя заблудившиеся туристы и путешественники уже есть. Ты должна украсть улицу Амарель, а не попортить её отделку. Я и не ожидала, что всё будет просто, ответила Амарель. Просто подумала, что сначала надо попробовать простейший из способов. Никогда не кидай на стол архиграфа, если можно обойтись двойкой. Карта не есть территория, сказала Ибавандос, взмахивая рукой и отправляя Аморель на газон перед особняком. Гипнотические скульптуры жаб заставили её потерять едва ли не больше времени, чем разговор. Глава 9. Грубой силы. Следующая их попытка потребовала 11 дней на планирование и подготовку, в том числе 2 дня потерянные, когда битва между волшебниками из парламента в западных районах города привела к обрушению храма моста Бога тайных имён. На пересечении улиц Процветания и Лангуинской, в южной оконечности улицы Процветания восстановили уличные знаки. Небо вокруг города ещё гид два пошло ало-оранжевыми полосами, А чей-то ли били, то ли не били семь. На Лонгуинской остановился караван бронированных грузовых карет, в которые были запряжены лошади в доспехах. Караван должен был свернуть на север. На каретах висели таблички: Nussbarg, De Sisco и сыновья. Перевозка опасных животных. Караван влился в поток уличного движения. И тут женщина в огненно-красном платье в верхом на механическом кролике грубо подрезала первую из карет, спровоцировав зрелищную цепную аварию. Экипажи опрокидывались один за другим, колёса одно за другим слетали с осей, упряжки лошадей с диким ржанием рвались вперёд, врезаясь во всех подряд, поскольку порвалась страховочная упряжь. Борт одной из опрокинувшихся карет разлетелся в куски, и оттуда вырвался магнат и рычащий зверь. "Бежим!" крикнул кто-то. Оказалось, это была женщина в красном платье. "Это прыгучий оборотень-шакал!" Спустя мгновение повреждённый механический кролик взорвался, её обволокло паром и искрами. Красное платье было выворотным, и Амарель прекрасно умела выворачивать его одним движением. Спустя 3 секунды она выбежала из облака пара, одетая в чёрный плащ с капюшоном. Шраплин, вовсе не обескураженный наличием на себе 40 кг меха, шкуры и острых как теи из дерева, неторопливо включил усиленные пружинные амортизаторы в ногах, которые встроила ему Брендуин, и прыжками поскакал по улице сквозь толпу, завывая. Люди ударились в панику и побежали в разные стороны. В течение следующих тридцати секунд произошли двадцать два незапланированных столкновения экипажей и механовипедов, и движение встало на два квартала от первоначальной аварии. Амарели было некогда их считать, она спешно бежала на север следом за шраплиным. Еще одна, по странному стечению обстоятельств, бракованная карета в караване Нусбарка-Десиско треснула, и находящиеся внутри них ульи, огромные в человеческий рост, Оказались посреди уличного шума и на свету. Тысячи полихроматических пчёл-вонючек, переливаясь всеми цветами радуги и тревожась за судьбу своих маток, разлетелись вокруг, изрыгая оборонительный нектар с омерзительным запахом на всё, до чего могли долететь. Слабый отголосок этой вони достиг амарель, которая бежала в северном направлении, и она пожалела, что позавтракала. День ещё толком не начался, а сотням людей придётся сжечь свою одежду. На всём протяжении улицы Процветания Сафара заранее сотворила голосовые заклинания, и сейчас они начали действовать. Грубые голоса приказывали экипажам остановить движение, прохожим бежать, магазинам закрываться, гражданам молиться об избавлении. кричали про оборотней-шакалов, Василисков, пчёл-Ванючек, ос-разтлительниц, бешенных в орпилаксах и чуме. Приказывали констеблям и боеспособным гражданам баррикадировать улицу бочками и повозками на всех перекрёстках. Некоторые так и сделали. А Морель добежала до переулка следующего за проездом девяти пальцев и отыскала свёрток, который оставила загнилым ящиком этой ночью. И вскоре вышла на улицу в форме констебля полиции Терадана, со сверкающими капитанскими лычками на воротнике и стальной дубинкой в руке. Используя звучащие бессмысленные и противоречивые приказания, подогревая панику, она загнала торговцев в магазины и приказала закрыть двери покрепче. Встречая настоящих констеблей, она тыкала их иглой с наркотиком, замаскированной в торце трубки. Дела лежащих без сознания констеблей, которых легко было принять за мёртвых, добавили пикантный оттенок в общий беспорядок. В северной оконечности улицы Процветания экипаж констеблей специальный для подавления беспорядков, которым правили две женщины в форме, попал в невероятную аварию, наехав на лоток уличного продавца фондю. Экипаж загорелся от открытого пламени и сидевшие в нем брендуины Софира бросили шлемы и с воплями побежали, заражая граждан бессмысленной паникой еще до того, как собраные внутри экипажа ракеты и канистры с топливом начали взрываться. В течение следующего полу часа улицу процветания осыпал розовато-белый щихательный порошок, обвивал усыпляющий дым, а в глаза оставшимся на улице лес едкий перечный порошок. Вскоре двум волшебникам из парламента пришлось с большой неохотой вмешаться, чтобы помочь полиции и уборщикам восстановить порядок. Офис компании Нусбарка Дессиско и сыновей оказался пуст. Там не было никаких бумаг. Вероятно, их унесли, когда бежали из города. Прыгучего оборотня шакала так нигде и не нашли и пришли к выводу, что какой-нибудь волшебник взял его себе в качестве домашнего любимца. Что значит ничего не произошло? Спросила Аморель в ярости, меряя шагами студию и Ваванда с на следующий день. Она изложила волшебнице ситуацию, но та слушала ее в полухо, штудируя старинную книгу заклинаний, которая временами сама по себе постановила и смеялась. Мы перекрыли движение по всей улице процветания больше, чем на три часа. Украли улицу у всех в общепринятом смысле этого слова. Движение встала, возвели баррикады, была парализована торговля. Амарель, сказала волшебница, не отводя взгляд от книги. Я восхищена твоим деятельным подходом к проблеме, но боюсь, это не привело ни к чему. Я не обнаружила ни малейшего снижения колдовских способностей Джаро. Я действительно хотела бы, чтобы случилось иначе. Не забывай о гипнотических жабах. Я недавно серьёзно усилила их мощь. Она щёлкнула пальцами, и Амарель оказалась на газоне. Глава десятая. Типографский метод. Следующим этапом операции руководила Сафара на неопределённый срок, оставив работу мага-миксолога. "Ну, в основном это было ради лёгкого доступа к бару", сказала она. "Они мне ноги целовать будут, если я когда-нибудь решу вернуться". Последовали полтора месяца тщательного изучения и порчи глаз. Сафара возилась с заклинаниями, счетами, старинными книгами по магии и журналами на четырёх языках и в нескольких формах чудотворческой символики. Скоро у Амарели мезобалели глаза. Всё время тебе повторяю, не смотри на них, сказала Сафара, поправляя обезболивающий берет на голове у Амарель. У тебя оптическая геометрия глаз не та, и у Брендуин тоже. Вы хуже кошек. Брендуин рыскал по библиотекам и публичным архивам, а Морель порылась в семнадцати частных коллекциях серьезной ценности. Шраплин использовал свои неутомимые механические органы чувств, пролистывая тысячи страниц тысяч книг. Дом Брендуин и сафары уже утопал в кучах листов с заметками наряду с неряшливым, но подробным списком свитков, брошюр, томов и дневников. Любой пути водитель по городу заклинала Амарели словно мантру. Любые заметки путешественника, записи о налогах, о проживании, упоминания о ремонтах, любые дневники и воспоминания. Когда-нибудь мы делали что-либо более безумное. Как мы можем рассчитывать найти все письменные упоминания об улице процветания во всех существующих документах? Не можем, согласилась Сафара. Но если мои расчёты хоть немного правильны, и если это вообще может сработать, то нам надо изменить лишь некие критические проценты записей, особенно в муниципальных архивах. Шраплин и Брендуин занялись резьбой по дереву, создавая идеальные копии сорока шести знаков и шестнадцати вывесок, которые им уже довелось украсть. Резали, шлифовали, покрывали лаком и делали гравировку, внося небольшую неточность в каждую из надписей. "Я нашла ключ", сказала Брендуин, выходя из пропахшей благовониями мастерской как-то вечером с красными глазами, баюкая крохотную белую муль, осевшуюся ей на палец. "Я назвала её подстроечная муль. Очень сложная и действенная заклинание, которое я могу сотворить с любым объектом такого размера". "И что она сделает?" спросила Амарель. они станут множиться и делать нашу работу, сказала Сафара. Для того, чтобы вручную изменить все записи, нам потребуется не один год. А если сотворить над этими маленькими крошками заклинание, которое придадут им силы и направят в нужное русло, они смогут сделать практически всю необходимую работу за одну ночь. И сколько нам их надо? спросил Сраплин. 9 дней спустя, разводясь по тщательно выбранным точкам города, они выпустили 3449 подстроечных молей, заколдованных сафари. Моль затрепетала крылышками, разлетаясь по библиотекам, архивам, кладовым магазинов, частным студиям и прикроватным ящикам. 2625 из них избежали участи быть съеденными летучими мышами или заигранными кошками и обнаружили 617 451 упоминание слова улица процветания. В каждом случае они сделали одно изменение, но ключевое. К расцвету все они умерли от изнеможения. Аморель и ее команда заменили 46 уличных знаков и 16 вывесок под покровом темы. А затем выдрали две буквы из восстановленной надписи на мостовой. Улица Процвитан, гласили изменённые надписи. Процвитан было написано на знаках и вывесках. Улица Процвитан было написано во всех путеводителях, личных дневниках, договорах аренды, судебных постановлениях и налоговых ведомостях, за исключением считанного числа записей, хранившихся в магически охраняемых тайниках через чрезвычайного парламента. За одну ночь улица Процветания была заменена близкой родственницей, улицей Процвитан. Амарель начала иванданс, Ива изящно попивая из чашки расплавленное золото, нагретое ею в миниатюрном настольном тигле. Я понимаю твоё раздражение от очередной неудачи, неудачи столь оригинального и далеко идущего плана, но вынуждена настаивать на необходимости отказаться от бесплодного не те физического подхода. Не пытайся украсть имя улицы, её деловую ценность, последние буквы её названия. Нужно украсть улицу физически, целиком превратить обратно в лужайку, со стоном спросила Амарель. Обратно в лужайку, моя милая. Глава 11. После Амарели, хоть подтоп Двадцать семь дней спустя с запада дул сильный летний ветер, совершенно естественный, неся клубящиеся черные грозовые тучи. Как обычно, волшебники из парламента хранили лишь собственные территории, предоставив остальному Теродану сопротивляться самостоятельно. Так что вполне правдоподобно, теоретически, что пересекавший улицу процветания акведук севернее переулка Хромой Матроны Сам избрал эту ночь, чтобы сломаться от перегрузки. На улице Процветания и так уже сражались с кучами мусора, забившими сливные решётки. А кучи эти обладали необычной для них плотностью и размерами благодаря заклинаниям Сафары Мирис, учитывая её неблагополучное положение в низине у подножия других районов города. И пенный поток из рухнувшего акведука Превратил ручьи, в которых можно было лишь промочить ноги, в опасного вида реку глубиной по пояс. А Морель и её друзья спрятались в искусственно созданные тени на крыше высокого дома, терпеливо следя за тем, чтобы никто, в особенности дети и гоблины, не пострадали бы от наводнения более серьёзно, чем просто промокнув. Скоро прибудут городские гидроманты и всё приведут в порядок, но этой ночью им придётся изрядно повозиться. Если по мне, то это всё-таки несколько метафизично, сказала Сафара. Гибридный подход в некотором роде, ответила Амарель. В конце концов, как она может быть улицей, если физически она превратилась в канал? Глава 12. Нет. Нет, сказала Ивавандис, и Амарель вернулась на газон. Глава 13. Поучительный опыт. Прошло полгода. Несмотря на акты вандализма, беспорядки, шакалов оборотней, ошибки переписчиков и наводнения, улица Процветания заслуживала своего названия более чем когда-либо. Амарель прогуливалась по мостовой, лицо согревало осеннее солнце, она любовалась бронзовеющими листьями деревьев Богомолов. мелкими облачками, кружавшимися в воздухе, на каждом из которых было каллиграфически написано благословение каждому, кому они встретятся на пути. В толпе было шумно, стояла какофония криков, шепотов, скрипа колес и цока-то копыт. Движущиеся на север экипажи освободили дорогу, уступая ее грохочущей карете в полтора раза выше других, но такой же по ширине, как остальные. Она была черна, как задница смерти, лишена окон и покрыта серебряной и перламутровой инкрустацией. У неё не было ни лошадей, ни кучера, а каждое из её четырёх колёс представляло собой круглую стальную клетку, внутри которой на четырёх конечностях бежали оборщённые красноглазые гули. Карета заскрипела рессорами, сворачивая и резко останавливаясь рядом с амареллию. Гули кровожадно поглядели на неё, не дыша. Их мертвенная плоть, готовая рассыпаться будто рисовая бумага, была из пещрена с старыми гноящимися ранами. Распахнулась чёрная дверь, выпала подножка, вставая в гнездо. Проход в карету загораживала бархатная занавесь, скрывая всё находящееся внутри. Послышался голос, холодный как хлороформ и забытая обида. Неужели ты не понимаешь, что тебя приглашают, гражданка Парасис? Бегать от волшебников среди бела дня не было среди навыков, которые Аморель когда-либо тренировала, так что она нагло влезла в карету, пригнув голову. И с удивлением очутилась в тёплой серой комнате размером не меньше, чем 40 на 40 метров, со слегка куполообразным потолком, освещённым плавающими в воздухе серебристыми огнями. Посреди помещения тикал, пульсировал и шевелился огромный механический аппарат, что-то вроде модели планетной системы. Но вместо планет и лун на тонких рычажках были подобия мужчин и женщин. Подобия, изготовленные в преувеличенных подробностях и со смешными изъянами. В одном из них Амарель узнала и Вавандис по золотым глазам и волосам из бабочек. Там было 13 фигур, и двигались они по сложным пересекающимся траекториям вокруг модели города Тирадан. Дверь кареты тут же закрылась. Мне было видно никакого движения, кроме почти гипнотического покачивания и вращения планетарной модели с фигурками волшебников. "Мои товарищи", произнёс холодный голос у неё за спиной. "В виде небесных тел, вращающихся по орбитам, влияющие друг на друга, как и в случае с небесными телами, не слишком сложно вычислить и предсказать их движение". А Моррель обернулась и ахнула. Перед ней стоял мужчина невысокого роста, худощавый, с черной кожей и короткими рыжими волосами, почти щетиной. У него на лице были два шрама на подбородке и сбоку на челюсти. Эти шрамы были хорошо знакомы ее пальцем и губам. Вот только глаза были неправильными. Это были мертвые, как стекло глаза отравителя. Ты ни хрена права не имеешь на это лицо. Сказала Амарель, стараясь не сорваться на крик. Скажи, сулицыт не ей не так ли? Вернее, такой, какой он был. Пришёл Терадан вместе с тобой, но мы не получили его денег за право на убежище. Он их промотал как-то очень впечатляюще, насколько я помню. Напился и проиграл все одним броском костей, сказала Амарель, облизывая губы. Джерро С трудом сказала она. Рад с тобой познакомиться, Аморель Парасис, сказал мужчина. На нем был простенький черный пиджак и бриджи. Он протянул руку, но она не пожала ее. Проиграл одним броском костей. Как глупо. Я и сама знаю, как можно с пьяну ошибиться, сказала Аморель. А потом он пошел и сделал нечто еще более глупое. сказал Джерроу. Достиг вершины карьеры преступника, стал уличным фонарём. Пожалуйста, прими другой образ. Нет, ответил Джерроу, почесав затылок и погрозил ей пальцем. Это очень хорошее начало для разговора, о ради которого я тебя сюда пригласил, Амарель. Поговорим же о поведении, которое может для кое-кого закончиться превращением в украшение улицы. Я завязала. Конечно, малышка. Знаешь, в моей семье есть очень старая поговорка: первый раз случайность, дважды совпадение, трижды это другой волшебник тебя наколоть пытается. Ты ведь раньше не слишком часто бывало на улице Процветания, твоё же Леиона Хэлендейл, к югу от улицы Скованных крыльев, правильно? Насчёт местоположения моей квартиры, конечно. У тебя железный хребет, Амарель. И я здесь не за тем, чтобы и дальше шутить или стыдить тебя. Я просто хочу сказать, так просто, если тебе это больше нравится, что будет очень жаль, если необычные феномены и дальше станут одолевать район Терадана, к которому я испытываю нежные чувства. Оплаченный тобой за убежище деньги чего-то стоят для тебя, и моё доброе отношение тоже. Ты делаешь вид, что слушаешь, или действительно слушаешь? Я слушаю. Вот ещё кое-что, чтобы твой слух стал острее, сказал Джерроу. В его руках появился джутовый мешок, и он бросил его ей. Мешок весил килограммов 5, и его содержимое позвякивало. Нормально для меня подтверждение серьёзностью намерений. Ты же знаешь, как заведено. В любом случае, в лучшем из вероятных миров нам больше не придётся вести подобные разговоры. В каком мире ты хочешь пребывать? Аморель Парасис. Воздух стал холодным, огни померкли и устремились в углы помещения, исчезая, как звёзды за облаками. У Амарели скрутило живот, и в следующее мгновение её сапоги стояли на мостовой. Вокруг шумела улица, её лица касались листья деревьев богомолов. К солнцу стояло высоко и согревало, а чёрной кареты нигде не было. Амарель перевернула мешок и тряхнула, и выругалась, когда оттуда вывалилась голова Шраплина. Края трубок, выходящие из шеи, были гнутыми и обгорелыми. Даже не знаю, что сказать, босс, ровным слабым голосом произнёс Шраплин. Мне стыдно. Этой ночью я попал в засаду. И какого чёрта они сотворили? Технически говоря, ничего незаконного, босс, а оставили в целости мою голову и её содержимое. Что же до остального, скажем так, я не надеюсь увидеть это снова. Мне жаль, Шраплин. Я отнесу тебя к Брендуин. Мне очень, очень жаль. Хватит извиняться, босс. За ушами автомата что-то зажужжало и звякнуло, и он издал приглушённый стон. Должен сказать, моё уважение к этим волшебникам высокого уровня движется, так сказать, в задницу. Нам нужна помощь, прошептала Амарель. Если мы хотим прекратить этот бардак, думаю, настало время, когда пора собрать вместе всю банду. Глава 14. Возвращение сквирн нефритовый язык. Для гоблина она была рослой, но это не имело особого значения для представителей других рас. Её чешуйки были похожи на чёрное стекло. А глаза цвета океанских глубин, начинавшихся там, где кончался континентальный шельф. Острые уши были проколоты серебряными колечками, и в некоторые из которых были вставлены перья для письма, так чтобы их было легко взять при надобности. И они пришли вместе, чтобы встретиться с ней в укромном уголке в Министерстве финансов и продовольствия Тарадана. Месте, пропахшим давними привычками и респектабельностью, с рабочими, которые умирали за письменными столами, оставив пустые ящики входящих документов. И она не слишком обрадовалась их увидев. "Мы уже не те, что прежде", прошептала Нефра, когда Амарель закончила свой рассказ, отгороженная от непрошенных слушателей стенами кабинета Гоблина и созданным сафара из звуконепроницаемым пузырём. Погляди на себя. Погляди, что ты натворила, и погляди на меня. Чем я вообще могу тебе помочь? Теперь я пропитанный чернилами бюрократ. Вот и всё. Пишу правила и разрабатываю штампы для банкнот. Амарель смотрела на неё, прикусив губу. Сквирн нефритовый язык 6 раз сажали в тюрьму и 6 раз она бежала. Идя по территориям государств, где её ждал приговор суда, можно было обойти весь мир. Контрабандист, переговорщик Поставщик странных вещей, она была лучшим мастером поддельных документов, каких только знала Амарель. Она могла с первого взгляда запомнить любую подпись, а потом воспроизвести её правой или левой рукой. "Нам тебя не хватало на наших пиянках", сказала Брендуин. "Ты там всегда желанный гость. Мы всё время тебя ждали". "Я больше не с вами", глухо сказала Нефра, вцепившись в рабочий стол. будто он превратился в стену между ней и старыми друзьями. Я, как ракотшельник, который свой дом на себе таскает, может, вы все и дурачились себя, когда говорили, что завязали, но я это по-настоящему сделала. Я не приходила к вам, потому что вы хотели видеть сквернифритовый язык, а не пугливое мелкое существо в её обличье. Мы без тебя как рука без пальца, сказала Амарель. У нас полгода на то, чтобы исчезла улица длиной в 300 м. И сейчас нам нужны в помощь твои липкие зеленые мозги. Ты же сама сказала, погляди, что ты натворила. А ты погляди, что Джерру сделал с Шраплином. Аморель сунул руку в кожаную сумку. Голова автомата выкатилась на стол нефритового языка. У гоблина заклокотала в глотке. Ха-ха! Но ну, у тебя и лицо, сказал Шраплин. А как насчет твоего вида, ты дурья башка! Рыкнула она. В ящик тебе убрать, чтобы ты больше меня так не пугал. Теперь ты понимаешь, почему ты нам нужна, сказала Амарель. Шраплин предупреждение для нас. Наш следующий выстрел должен быть верным. Да ресь смешные сучки и хитрожопые автоматы без жопы, сказала Нефра. Думаете, можете вот так прийти, сыграть на струнах моего сердца и прервать мою скорбную завеску? Да, ответила Амарель. Всё равно, мы уже не те, что прежде. Она коснулась лица Шраплинна чешуйчатой рукой, а потом крутанула голову за макушку. Я точно не та, что прежде. Ну какого хрена? Может, ты и права, что тебе нужна помощь в этом по крайней мере. Итак, ты собираешься взять отпуск за свой счёт или что-то вроде? Спросил Шраплин, перестав голосить что за, блин. За свой счёт? Ты уверен, что тебе содержимое головы не повредили? Нефритовый язык поглядело на бывших товарищей по команде. Лапочки, миххотелы и напёрсточники, если вы хотите провернуть это, муниципальная бюрократия Тарадана последняя, чем стоит брасаться. Глава 15. Честный бизнес. Я ни разу не просила помочь нам хоть чем-то во всём этом деле, сказала Амарель. Ни разу. Но теперь придётся это переменить. Теоретически я не питаю отвращения к мелким одолжениям, ответила Ива Вандис. Учитывая, что потенциальная награда за твой окончательный успех так заманчива, но ты должна понять, что большая часть моих магических сил сейчас требуется для другого. Не говоря уже о том, что я не могу сделать нечто достаточно явное, что укрепит подозрения Джерроу. У него ровно такая же власть убить вас на месте, как и у меня, если он докажет нашим товарищам нарушение вами условий предоставления убежища. Мы начинаем вести бизнес, сказала Амарель. Консорциум по рекультивации Верхней Пустоши, и нам нужна твоя помощь в качестве держателя контрольного пакета акций. Зачем? Потому что никто не станет с тобой судиться, ответила Амарель, доставая папку с бумагами из-под плаща и кладя её на стол и Вавандос. Нам потребуется пара фургонов и дюжина рабочих. Это мы обеспечим. Мы собираемся вести земляные работы на территории разрушенных особняков Верхней Пустоши в те дни, когда ты и Джэроу не будете пулять друг в друга. Опять же, зачем? Нам надо взять здесь кое-какие вещи, с улыбкой ответила Амарель. Они некоторые вещи спрятать. Если мы займёмся этим сами по себе, наследники семей стрим глав сбежавшей, когда-то здесь обосновалась и начала перестреливаться с другими волшебниками, встанут в очередь, чтобы засудить нас. Если же ты будешь держателем акций, они ни хрена на такое не решатся. Я просмотрю эти бумаги, сказала Ива Вандас. И верну их тебе, если сочту, что это предприятие нам подходит. А Морель снова оказалась на газоне. Однако спустя три дня бумаги появились у нее дома, подписаные и нотариально заверенные. Консорциум по рекультивации верхней пустыши заработал. Чрезвычайный парламент имел абсолютную власть над Тероданом, но волшебникам было глупо, кого наплевать на такие мерские дела, как уборка улиц и дело производства. Все эти дела они доверили враждующей между собой искритной городской бюрократии, представители которой могли творить всё что угодно, лишь бы были подстрижены кусты и устранялись повреждения от непрекращающихся боёв между волшебниками. Нефра работала в потаённых глубинах этого сооружения, поэтому ей было доступно всё. Она провернула всю необходимую бумажную работу, подделала или приобрела основные разрешения, обошла все привычные проволочки и слушания, замятя их под ковёр и встав на него. Брендуин наняла рабочих, дюжину крепких мужчин и женщин. Им платили фиксированное жалование, временные надбавки за работу в опасных условиях вблизи от сражений, которые вела и Вавандос, а ещё надбавку за то, чтобы рты закрытыми держали. Неделю или две они аккуратно вели земляные работы в развалинах когда-то величественных домов, пряча под брезентом в фургонах всё найденное. Затем Брендуин и Джраплин потратили неделю, переделывая три фургона в передвижные магазины. Сделали деревянные юбки до земли, установили откидные козырьки и прочные крыши, вырезали вывески и раскрасили фургоны, чтобы те привлекали внимание. Один фургон превратился в книжный магазин, два других в продуктовые. Лабиринт взяток и всевозможных разрешений, которые приходилось проходить, открывая подобное предприятие, оказался даже посложнее того, который пришлось миновать перед началом земляных работ. Нефро превзошла себя, вплетая шантаж и угрозы в причудливый узор взяточничества. Были разрешения на торговлю, висевшие на фургонах подлинными или идеальными копиями подлинных, не имело никакого значения. Ни одна процедурная задержка не выдерживала столкновения с напором Нефры. Оставалось 4 месяца, а Амарель и Сафара занимались совершенно честным бизнесом. Амарель с утра торговала книгами на улице Процветания, а Сафара употребляла все свои магические умения на приготовление роскошных завтраков для толп людей на улице Гольбан. Она готовила торт и мороженое с грецкими орехами в форме единорога, вы Василисков, заставляла свежие фрукты сами собой сжиматься, отжидая сок в стаканы. Делало так, что инжир и финики начинали грубо ругаться, когда покупатели начинали их есть, не в силах удержаться от смеха. После обеда она и амарель менялись местами. Время от времени на торговлю выезжала Брендуин в третьем фургоне, продавая пиво и сладости. Но чаще она была занята другим делом, создавая специальные тела и конечности для Шраплина. Тело было спрятано в глубине мастерской Брендуин, и Шраплин никогда не показывался с ним на людях, выходя из дома только в одном из стандартных. Как-то солнечным днём, когда Аморель торговала книгами на улице Процветания, случайный порыв ветра открыл одну из выставленных книг, перелистывая страницы. Она повернулась, чтобы закрыть ее, и с испугом увидела черно-белое изображение лица Скави на странице. Аморель, похоже, у тебя неожиданно проснулся вкус к литературе, произнесло изображение. ПРЕЖНЯЯ ПРОФЕССИЯ НЕ ДОЗВОЛЕННА. Сквозь зубы ответила она. Денег маловато стало. Решила открывать новые пути, а? новые улицы? И даже не улыбнёшься? Что ж, чудесно. Будь по-твоему. Я мог тебя прикончить, сама знаешь. Не знаю, кто или что вызвало странные события предыдущих месяцев. Амарель принялась злобно переворачивать страницу за страницей, но изображение проявлялось на каждой из них, не переставая говорить. Но самым умным и мудрым было бы превратить твои кости в плавленное стекло, не испытывая судьбу. К сожалению, мне необходимы доказательства проступков, и я не могу так просто нарушить условия убежища. Люди могут и перестать отдавать нам большие кучи сокровищ за такую привилегию. Мои партнёры в деле и я заняты совершенно скучной и законной коммерцией, сказала Амарель. Знаю. Я всю твою подноготную знаю. Очень скучно. Думаю, нам надо закончить беседу. Напомнить тебе, что тебе и далее следует оставаться скучной, иначе я могу решить, что у некой истории не будет счастливого конца. Книга захлопнулась сама по себе. Амарель медленно выдохнула, потёрла глаза и вернулась к работе. Шли дни. Шёл своим чередом честный бизнес. Женщины начали чаще ездить туда-сюда на своих фургонах, вложив часть прибыли в покупку механических лошадей, чтобы облегчить работу. Оставалось 3 месяцев до окончания договора. Фургоны с улицы Процветания начали регулярно пересекаться с фургонами, прибывшими из других районов города, исполняя сложный танец. который регулярно заканчивался на фургоне консорциума по рекультивации Верхней пустоши без внешних отличий, который вечером подъезжал к одному из домов, где велись земляные работы. Прошло ещё 2 месяца, и не было места на улице Процветания, где Аморель, Сафара или Брендуин не останавливались бы хоть раз, ни одного купца, которого они не знали бы по имени, ни одного констебля которого бы они не умиротворяли иногда бесплатной едой, вкусным пивом и книгами в подарок. За 3 дня до истечения срока договора северную оконечность улицы Процветания встряхнуло от громкого взрыва. Вылетели окна, пешеходы попадали на тротуар. Стоящий на участке в частном владении особняк горел уже практически полностью обрушившись. На подъездной дороге Лежала на боку огромная черная карета с разорванными взрывом клетками колесами и смятой крышей. Внутри не было ничего, кроме сидений из дорогой обивкой и ковра на полу. На следующий день Аморель Парасис вежливо пригласили в особняк волшебницы Ива Вандас. Глава шестнадцатая. Болезнь бутербродная. Удовлетворена ли я? Удовлетворение слабое слово, сказала Ива Вандас, блестя зубами, пронизанными золотыми нитями. Бабочки бешено били крыльями. Удовлетворение — это не крепкое вино. Удовлетворение — лишь крохотный отблеск того, что я чувствую. Наслаждение и чувство исполненного желания бьются у меня в груди, будто праздничный оркестр. 70 лет без плодных раздоров и презрения от этого ублюдка меняющего лица, и теперь его страдания всегда у меня перед глазами в своё удовольствие. "Я так довольна, что ты смогла раздавить его", сказала Амарель. "Ты успела вернуться домой к чаепитию?" Золоталикая волшебница проигнорировала её шутку, глядя на стеклянный цилиндр на столе. С сантиметров пятнадцать высотой и семь диаметром, закрытый притертой стеклянной пробкой и запечатанный воском цвета высохшей крови. Внутри него находился несчастный Джарроу, уменьшенный до нужного размера и одетый в лохмотья. Он превратился или был превращен в мертвенно бледного человечка с серебристо-черной бородой. Джарроу, она вздохнула, Джарроу. Законы пропорции и симметрии восстановлены в нашем взаимодействии. Моё неправильное удовольствие идеально уравновешивается твоим нескончаемым страданием и умиранием. Следовательно, очевидно, ты признаёшь, что я украла улицу процветания в соответствии с договором, сказала Амарель. Джерро яростно замолотил кулаками по стеклу. О, совершенно очевидно, дорогая Амарель, ты совершенно оправдала себя. Однако улица по-прежнему на месте, не так ли? По ней ездят и ходят, на ней идёт торговля. Прежде чем я отдам тебе голубой кристалл, не будешь ли ты так любезно объяснить всё мне и моему бывшему коллеге? С удовольствием, ответила Амарель. После того, как провалились наши предыдущие попытки, мы решили действовать совершенно буквально. Улица процветания представляет собой примерно две тысячи шестьсот пятьдесят квадратных метров кирпичной и каменной поверхности. Мы задали себе простой вопрос: а кто в действительности рассматривает каждый кирпич и каждый камень? Уж точно не бедный Джарро, ответила Ива Вандос. Иначе бы не попал в эту бутылку, чтобы присоединиться к моей коллекции. Мы решили совершенно физически украсть каждый квадратный метр улицы процветания. Кирпич за кирпичом, камень за камнем, продолжала Амарель. И это поставило перед нами три проблемы. Первая как это сделать, чтобы никто не заметил шум и возню. Второе как это сделать, чтобы никто не стал ругаться на грязь, оставленную нами на улице. И третье как обеспечить рабочую силу, необходимую, чтобы выполнить такую объёмную и монотонную работу. Сначала отвечу на второй вопрос. Мы использовали консорциум по рекультивации Верхней Пустыни. Перебрав все разрушенные вами двоими в ходе вашей вражды особняки, рабочие обеспечили нас необходимым количеством кирпича и камня. В наших торговых фургонах было оборудовано большое скрытое пространство, и мы возили их по началу по разным улицам города, не только по улице процветания, до бесконечности, чтобы устранить подозрения в том, что они непосредственно нацелены на источник силы Джарроу. Джарроу принялся биться головой о стеклянную стену своей тюрьмы. По степенным решили, что пора приниматься за реальное дело. Насчёт остального, полагаю, ты уже догадалась. Основную работу выполнял Шраплин, автомат, чья встреча с Джерроу оставила на нём неизгладимый след, и он был согласен терпеть любую искуку и лишение, только бы отомстить. Шраплин использовал специально сконструированные и изготовленные брендуин-мирис руки-инструменты, чтобы выковыривать кирпичи и камни улицы процветания и заменять их на кирпичи и камни из особняков верхней пустоши. Ночью мусор, добытый им за день, сбрасывался в тех же самых руинах. Что же до того, что никто не видел и не слышал, как Шраплин работает у нас под фургонами, могу лишь сказать. что наш маг чрезвычайно преуспел в сотворении заклинаний, создающих непроницаемый барьер для звуков в любом пространстве и любой форме. После этого оставалось лишь одно, продолжила Амарель, зевая и потягиваясь. Провести не один месяц, тщательно устанавливая фургоны над каждым квадратным метром улицы Процветания, меняя их один за другим. Никто и не замечал, что участки, где мы стояли, выглядят не совсем так, как они выглядели час или два назад. Со временем, когда мы вынули из мостовой последний кирпич, оказавшийся ключевой точкой, источник силы Джерру стал просто улицей города. Помоги мне, зарыл Джерру высоким и еле слышным голосом, будто брошенный на ветер шепот. Забери меня у нее, я стану им для тебя. Я могу стать Скавием, я могу стать тем, кем ты только захочешь. Думаю, хватит с тебя, сказала Ива Вандас. Любовна убирая стеклянную тюрьму в ящик стола и продолжая улыбаться, согнула пальцы, и между ними появился голубой кристалл. Ты немало пострадала ради этого, сказала она. И я отдаю его тебе как свою часть договора, честно заключённого и честно исполненного. Амарель взяла светящийся кристалл и раздавила каблуком. На этом всё кончено? спросила она. Все вернулось в гармоничное равновесие. Я могу идти своей дорогой, оставив тебя следующие пару лет беседовать с Джерроу. В некотором роде, ответила Ива Вандос. В то время как я, согласно договору, уничтожила кристалл с записью несдержанного визита в состоянии опьянения, случившегося в прошлом году, я только что обрела даже более интересную запись. в которой ты признаёшься в ряде преступлений, совершённых в Терадане, и называешь по имени своих сообщников. "Да", согласилась Амарель. "Нечто подобное я и ожидала. Решила, что если мне снова придётся столкнуться с предательством, неплохо бы сначала обзавестись благодарными слушателями. Я и есть самый благодарный слушатель. О, мы так много можем сделать друг для друга. Подумай, Амарель, Мои желания и ожидания вполне понятны. Я считаю тебя достаточно умелой в определении источника силы моих коллег. Устранив Джэроу, я создал адисбаланс союзов в парламенте. Начнутся новые проверки на прочность и схватки. Я буду следить за ними очень, очень осторожно и со всей неизбежностью ожидаю, что появится новая цель для тебя и твоих друзей, которую вы для меня обуздаете. Ты хочешь Чтобы мы вынесли чрезвычайный парламент, устраняя источники силы один за другим, сказала Амарель. До тех пор, пока он не станет парламентом Ивавандис? Твоей жизни на это может не хватить, сказала волшебница. Но будет достигнут существенный прогресс. Тем временем я намереваюсь позволить тебе оставаться в городе на свободе, наслаждаясь статусом убежища и живя в свое удовольствие, пока ты и твои друзья мне не понадобитесь. А я вас позабу, не сомневайся. Глава 17. Предстоящая работа. Амарель встретилась с ними на мосту скованных крыльев в приятном лиловом свете закатных сумерек. В городе было тихо. На верхней пустоши никто не воевал, с неба не падал ни огонь, ни визжащие твари, вцепившиеся друг в друга когтями. Они встали полукругом перед статуей Скави. Сафара что-то пробормотала и сделала движение пальцами. "Мы в пузыре", сказала она. "Никто нас не услышит и даже не увидит, если я. Заткнись, Скави. Я знаю, что ты нас слышишь. Ты особое дело. Как всё прошло, Аморель?" "Как мы и ожидали", ответила Аморель. "В точности. Я же тебе говорила, что такие чародеи придают инстинктивно Но они совершенно безумны, сказала Сафара. Как она повела игру? Хочет, чтобы мы за бесплатно были у неё на поводке, чтобы она могла искать источники силы своих коллег и посылать нас за ними. Похоже, хороший способ убить время, босс сказал Шраплин, отвинчивая крышку у себя на груди и возиясь с каким-то механизмом, который начал было слегка дребезжать. Я ещё выдержу такое пару раз. чтобы скинуть ещё пару этих засранцев она сэкономит нам кучу сил если впредь будет точнее указывать на источник не могу не согласиться сказала сафара а теперь стой смирно она провела пальцами сквозь волосы амарели и через пару секунд аккуратно вытащила вьющийся чёрный волосок вот он мой маленький шпион сказала она Как я рада, ам, что ты тогда принесла мне те штуки, которые и Вавандис на тебя навесила. Я бы никогда и не научилась делать их такими незаметными, если бы те не раскурочила. Думаешь, он сообщит тебе достаточно? спросила Брендуин. Сомневаюсь, честно говоря, ответила Сафара, убирая волосок в сумку и улыбаясь. Но я смогу посмотреть на всё, что дозволили увидеть Аморели. А это намного лучше, чем ничего. Если мы сможем вычислить её привычки и образ жизни, эта, сука, со временем начнёт оставлять нам улику за уликой относительно её собственного источника силы. "Шляп", сказала Брендуин. "Ага. И такие игры мне очень нравятся", ответила Сафара. "Ну да, моя у меня получится послать кое-какие сообщения за пределы города", сказал анифритовый язык. Некоторые из людей, которые жаждут нашей крови, ненавидят чрезвычайный парламент больше, чем нас. Если мы сможем с ними договориться прежде, чем свалим этих волшебников, думаю, мы купим этим себе дорогу обратно в нормальный мир. Убежище Тарадана, наоборот, по крайней мере, в паре мест. Нравится мне, как вы всё придумали, сказала Амарель. И Вавандис в качестве подставного лица, а потом, когда мы от неё нужное получим, можно её и в речку скинуть. И всех её друзей. У кого там вино? Нефрода стала бутылку, нечто цвета сердолика, светящееся и явно дорогое. Они передавали её по кругу, и даже Шраплин за компанию плеснул себе вина на подбородок, держа в руке полупустую бутылку, а Марель повернулась к статуе Каве. Вот так и есть ты, задница. Похоже, мы не настолько завязали, как собирались. Пять роворов против всего чрезвычайного парламента. Безумие. Ставка из тех, какие тебе нравились больше всего. Может, теперь лучшее мнение о нас станешь, а? А если не можешь, то погрей для нас несколько пьедесталов заранее. Ладно. В конце концов, мы вполне можем стать уличными фонарями в будущем. А это за наш счёт. И она разбила бутылку о пьедестал. Они глядели, как светящееся игристое вино стекает по мрамору. Спустя мгновение Софара и Брендуин ушли под руку в сторону улицы скованных крыльев. Следом пошел Шраплин, а потом и Нефра. А Морель стояла в белом свете того, что осталось в этом мире от Скави, что он там ей шептал, она никому не рассказала. И бегом догнала остальных. Эй, хорошо, что вернулась. крикнула Нефра. "Пойдёшь с нами в знак обрушившегося огня? Мы собираемся поиграть". "Угу", ответила Амарель. Воздух Терадана оказался ей слаще, чем многие месяцы до этого. "Чёрт побери, да. Мы поиграем". Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссёр Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2019 году специально для портала Аудиокниги Клуб